В списке действовавших в Сиднее с 1950-х годов активных антисоветских организаций, с гордостью опубликованном в хрониках местной общины, фигурировали Совет Русской общины, Австралийский корпус императорской армии и флота, Русский монархистский союз в Австралии, Союз хранителей священной памяти императора Николая II, Союз бывших офицеров императорского флота, Союз бывших кадетов императорских военных училищ и Русский дом. За исключением Флотского союза и Русского дома, возглавлявшихся китайскими русскими, всеми этими организациями руководили белые русские из Европы, хотя следует отметить, большинство из них существовали лишь номинально. Поскольку в белом русском сообществе почти все были антикоммунистами, Попытки сплотить движение предпринимались непрерывно, но без особого успеха. В ноябре 1952 года монархист Николай Фомин, бывший шанхайец, которому в ту пору уже перевалило за 60, призвал русских, живших в Сиднее, сплотиться вокруг русского антикоммунистического центра. Задачи этого центра формулировались так: контрагитационная работа, воспитание наших молодых кадров в духе религиозно-нравственном, представительство интересов россиян перед местными властями, а также защита доброго имени России. Последовали предварительные собрания в Брисбене и Сиднее. А вот в Мельбурне дело явно застопорилось. Лишь в декабре 1954 года удалось провести собрание с целью избрания членов правления будущего центра, да и то, на него явилось всего шесть человек, хотя по некоторым данным, одним из них был архиепископ Савва. Кроме Фомина... Другими заметными организаторами центра стали генерал Георгий Алексеев, видимо, представлявший европейскую часть диаспоры. Он сам был родом из Риги и воевал в армии Власова, и Николай Харьков из Китая. Центр находился по адресу Redfern Ridgen Street 126, по соседству с домом Харькова более известный китайский русский генерал-лейтенант Пётр Бурлин, Он по прибытии в Австралию сообщил репортёрам, что приехал за тишиной и покоем. Тоже упоминался как один из основателей центра. Васио, его участие, возможно, лишь номинальное, объясняли его авторитетом среди иммигрантов при том, что в виду присутствия китайских русских, данная Марком Аренсом характеристика русского антикоммунистического центра, как группы нацистских пособников, является не вполне точной. Можно не сомневаться в том, что большинство присоединившихся одобряли борьбу против большевиков в рядах Власовской армии, русского корпуса или казачьих отрядов под командованием немцев. Объединительные усилия центра были прямо направлены на власовцев, НТСевцев и казаков, которые прежде, чем сплотиться с центром, создали собственный общеказачий антикоммунистический центр, почётным председателем которого стал перебежчик из СССР генерал Иван Кононов. Возможно, русский антикоммунистический центр смущал австралийские власти не столько пособничеством с нацистами в прошлом, сколько возможными антибританскими настроениями в настоящем. Фомин, один из самых активных организаторов центра, шёл нужным уверить общественность в том, что белые россияне в Австралии являются убежденными антикоммунистами, вполне лояльными по отношению британской короне. Но некоторые из австралийских правых все равно остались при своих подозрениях. В начале 1953 года член парламента и антикоммунист Билл Оенторт передал Ричарду Кейси, министру иностранных дел из правительства Мензиса, посвященную этому вопросу докладную записку из конфиденциального источника. Осведомитель Уэн Торта, представитель русской общины Сиднея, почти наверняка не из тех, кто прибыл в Австралию после войны, выражал надежду, что если русским центром будут осмотрительно руководить люди, которые прожили в Австралии уже много лет и верны Британской империи, они смогут направить деятельность центра в более благоразумное русло. Фамины его соратники явно не относились к указанной категории. Они прибыли в страну недавно. За плечами у них был военный опыт, в том числе участие в боевых действиях под немецким командованием во время Второй мировой войны. Кандидатом в благоразумные лидеры, которого предлагал осведомитель Уентуорта, был доктор Николай Протопопов. Глава антикоммунистического комитета русской общины в Стратфилде и один из первоначальных организаторов русского антикоммунистического центра. Протопопов прожил в Австралии уже 26 лет. Его сын служил в Корее в рядах вооруженных сил Австралии. Кроме того, о нем очень похвально отзывался один оперативный работник АСИО, характеризовавший его как лояльного подданного Великобритании и сообщал, что последовавший отказ Протопопова войти в президиум центра значительно снизил вероятность того, что центр получит поддержку местной общины. Сотрудник Азио докладывал, что хотя поначалу реакция русской общины на создание центра была положительной, теперь общее мнение представителей Русского дома таково, что центр выродился в чисто политическую организацию, которая, на их взгляд, не имеет права на участие в делах общины. Это общее мнение совпадало и с мнением его источника, уважаемого члена общины, возможно, самого Протопопова, который почтительно отмечал, что в Австралии имеются собственные должным образом учрежденные органы власти, способные противостоять влиянию коммунизма, и что всякий, кто располагает важной информацией, должен обращаться именно туда, а не в организацию, не пользующуюся официальным признанием. Впрочем, другие напротив, считали, что центр слишком мало занимается политической или пропагандистской деятельностью. Борис Домогацкий, один из первых членов комитета центра, впоследствии возглавил австралийское бюро новой международной организации, пытавшейся координировать антикоммунистическую деятельность русской диаспоры во всём мире, то есть по сути конкурировать с центром, ориентированным на работу с НТС. Отделение, которое возглавил Домогацкий, просуществовало, по-видимому, недолго, но и центр закрылся уже через несколько лет. НТС. Для НТС, как для международной организации, Австралия представляла большой интерес. И после окончания Второй мировой войны там обосновалось 85 членов союза, в том числе значительный контингент из Мюнхенгофа, немецкого лагеря ДП, находившегося под сильным влиянием НТС. С международной точки зрения, Австралия была одним из наиболее активных бастионов НТС за пределами Европы и США настолько важным, что после поездки на Тайвань туда приезжал глава международной организации Владимир Паремский и выступал в Мельбурне, Брисбене и Сиднее, где его принимал архиепископ Савва. Внутри самой русской общины в Австралии присутствие НТС имело еще большее значение, отчасти из-за того, что представители этого союза контролировали главную в стране русскоязычную газету, а отчасти потому, что другие потенциальные источники политического объединения, какой была русская фашистская партия в Китае, не пережили послевоенных потрясений и переезда в Австралию. Всё это звучит довольно внушительно, но на деле и в международном масштабе, и в Австралии, после лихорадочного возбуждения в первые послевоенные годы в Германии для НТС наступал период разочарования и расхолаживания. Донесения, которые присылали австралийские активисты НТС Виктору Байдалакову, главному деятелю НТС, жившему в Германии, а позже в США, как правило, источали уныние. Австралийские агенты сомневались в том, что могут оказывать влияние и на австралийскую публику, и на местную русскую общину страдали от того, что находятся вдали от настоящего поля битвы с коммунизмом Европы и чувствовали, что головной офис в Берлине уделяет им слишком мало внимания. Вы не представляете, как мы сейчас далеко здесь среди пингвинов писал Глеб Бердников из Сиднея и добавлял, что они чувствуют себя безнадёжно отрезанными от остального мира, находясь на этом континенте со всех сторон окружённом океанами. Активистов вечно недоставало, а имевшиеся часто были обременены семьями и потому не очень-то годились для революционной борьбы. Люди постоянно ссорились и впадали в уныние. А если и не впадали, то только потому, что их начинала интересовать покупка автомобилей, они собирались жениться и вообще пытались как-то обустроить свою частную жизнь среди пингвинов. Возможно, со стороны казалось, будто НТС в Австралии процветает, ведь всё больше людей подписывалось на посев и читало Единение однако со стороны нельзя было увидеть внутреннюю слабость неясно насколько успешны были попытки австралийского НТС склонить на свою сторону другие антикоммунистические группировки внутри местной русской общины В различных стычках из-за желания получить контроль над русскими клубами НТС похоже вел себя как грубоватый новичок, которого старые монархисты сразу начали подозревать в неуважении к себе и в отчудствовавшей у старшего поколения тяге к разным левацким порядкам, перенятым у врагов коммунистов. Например, к созданию подставных организаций с целью дальнейшего ведения подрывной работы изнутри. Несмотря на внутреннюю фракционную борьбу, НТС был заметно представлен в Мельбурне, Сиднее и Брисбене. Больше всего членов НТС насчитывалось в Мельбурне, где издавалось единение и где осела значительная часть бывших обитателей Мюнхегуфа. Хотя редакционная группа единения, возглавлявшаяся Олегом Перекрёстовым, по-видимому, постоянно конфликтовала с другими, очевидно, из-за того, что идейная чистота заботила их больше, чем коммерческий успех газеты. Сидный, прекрасным организатором, был меланхоличный Бердников, а молодой коновец из Китая, которому не терпелось уехать в Европу, чтобы поскорее окунуться в борьбу, был способен, энергичен и готов к самопожертвованию, хотя, пожалуй, ему недоставало дисциплинированности. И всё же, к концу 1952 года количество активных членов союза катастрофически упало. Их осталось всего пятеро. Старейшая в Австралии ячейка НТС находилась в Квинсленде. Там жили активист Сергей Зезин, а также Веремеев, бывший ДП, и финансовый покровитель организации Василий Явцев, иммигрант, приехавший в страну еще до войны. При том, что в организации явно преобладали эмигранты первой волны из Европы, известно, что в Австралии в ее ряды вступали и ДП числа бывших советских граждан. Они составляли около 8% от общего числа австралийских членов союза и привносили в него более современное понимание советской действительности. Сергей Зезин, член Брисбенской ячейки НТС, родился в Москве в 1919 году, а в 1935 году ему вместе с братом каким-то образом удалось уехать из СССР в Германию. После окончания Мюнхенской академии художеств он работал на киностудии UFA под Берлином и входил в группу молодых русских, которые создали там ячейку НТС. В 1939 году он женился на немке аристократке Вере фон Редлих. Чем он занимался в годы войны, неизвестно, но высказывалось предположение, что он подпольно работал на НТС. После войны он оказался в лагере Мюнхенгов, контролировавшемся НТС. А потом приехал в Австралию, где работал в государственной электрической компании. На досуге писал иконы и продолжал участвовать в деятельности НТС, которая была второй половиной его жизни. Первым достижением на этом поприще стало получение контроля над русским клубом в Брисбене. В конце 1950-х, после переезда в Мельбурн, Зезин сделался председателем австралийского отделения НТС. В переписке с лидерами НТС Зизин сетовал на недостаток воинствующих активистов в австралийской организации, как ранее на это жаловался его коллега Бертников. Конечно, в Австралии представлялось мало возможностей для разных сомнительных акций. Ведь советских граждан там было слишком мало, а сам Советский Союз, обращение которого в антикоммунистическую веру изнутри и являлось целью деятельности НТС, был слишком далеко. Но несмотря на это, некоторым коллегам Зизина удавалось продолжать оперативную работу. Олег Перекрёстов, первый редактор Единения, приехавший в Австралию в 1949 году, вернулся в 1957 в Европу, чтобы тайно работать на НТС в Берлине. Позже, с 1969 по 1974 год он руководил издательством Посев, а с 1974 по 1980 год его типографией. В 1980-х он вернулся в Австралию, чтобы возглавить русскую радиостанцию в Мельбурне. После распада СССР НТС развернул деятельность на его бывшей территории. И Езеен, которому в ту пору было уже около 80 лет, решил отправиться в Россию и принять участие в начавшейся там работе НТС, но по дороге умер.